Глава 13 Полина. Что такое приступ к клаустрофобии, когда ты застреваешь в маленькой клетушке между небом и землей? Это жаркая, липкая, противная темнота в глазах. Это паника, от которой сводят легкие, и дышать с каждой секундой все сложнее. Кнопку вызова лифтера я жму со остервенением. Раз за разом, будто невротик. Хотя не будто, я сейчас чудом дышу, на самом деле. Хоть бы с кем-то. Вот почему я сегодня не прихватила с собой Эльку? А я же работать в телецентре собиралась. Мне и в голову не пришло, что там я могу оказаться в лифте одна. В телецентре в иной час в тот лифт было не так уж просто уместиться. Лифтер не отвечает. Я разъяренно тычу и изобретаю для этого мира новое многоступенчатое ругательство. Полина? Голос Варламова громкий доносится откуда-то сверху. Видимо, моя изобретательность и изощренность в нецензурных выражениях его впечатлила. Дима! Честно, я сейчас ужасно рада его слышать. Вопреки всему тому, что в девяносто случаях из ста я предпочту избежать времени в компании бывшего мужа, только не тишина, только не она, не эта удушливая пустота, выжимающая из легких воздух. «Застряла? Одна?» «Никого не было!» Тихо всхлипываю и оседаю на пол лифта. Мне наверняка мерещится тревога в его голосе. «Ну, с чего бы ему и обо мне беспокоиться?» «Ну да, он знает, что со мной происходит в таких случаях, но будто есть ему дело до меня». «Твою ж мать!» — вполне искренне произносит Варламов. «А лифтер?» «Не отвечает». Мне хочется расплакаться на самом деле. Но пока здесь Дима, пока он со мной разговаривает, мне, по крайней мере, не так плохо, как могло бы быть. Хрен его знает, где шляется тот лифтер. Может, набухался, может, просто не явился на работу. А зачем, если школа еще не функционирует даже? «Подожди!» — кричит мне Дима. «Дима, нет, не уходи!» С паникой восклицаю я, Прекрасно понимая, что значит это «подожди». Он сейчас убежит до той девочки на ресепшене, чтобы выяснить, в чем дело, и оставит меня. А на меня снова навалится приступ. Но поздно. Дима уже сорвался с места, и меня снова крепко обнимает тишина. Душная, тугая, тесная, невыносимая. И снова накрывает волна жгучей паники. Снова оглушительным звоном наполняется голова. «И сжимайся в комок на полу, не сжимайся, легче не станет. Только хуже». Из сумки я все вытряхиваю довольно неаккуратно. Мне не до реверансов и не до тряски над тем, как бы не разбить зеркальце. Мне нужен телефон, побыстрее. Когда тебя трясет, когда в глазах темнеет, а пальцы сводят мелкими, судорогами, набирать номер довольно неудобно. Даже ткнуть в единичку на автонаборе, и то получается с третьего раза. Четыре гудка. Почти вечность для меня сейчас. Воздух такой густой, такой тяжелый, что совершенно не вдохнешь. Ну же, Костя, ну отвечай! Вот сейчас мне ты как никогда нужен. Ну, пожалуйста, у меня сейчас голова взорвется. Полин. Наконец-то Анисимов снимает трубку. Но я не успеваю сказать ни слова, потому что Костя торопливо тараторит. Я сейчас на совещании, давай позже. Увидимся в ЗАГСе. И сбрасывает, заставляя меня выругаться еще раз. Я не могу позже, мне нужно сейчас. Мне бы уцепиться за чей-нибудь голос, как за якорь, сосредоточиться на нем, получится нормализовать дыхание, «Я не смогу сама. Такими темпами до ЗАГСа я просто не доживу». Лифт вздрагивает, будто от удара. Вроде не сильно, едва заметно. А для меня сейчас практически девятибальное землетрясение. Мне конец. Мне точно конец. Уже глюки начались. Под очень изощренное варламовское ругательство открывается люк в потолке лифта. А потом в этот люк ужом проскальзывает и осторожно опускает ноги на пол лифта сам Варламов. «Полинка», – тревожно восклицает он, и бросается ко мне, забившийся в угол лифта, по пути чудом не спотыкаясь на какой-то помаде, так и оставшийся на полу после моего издевательства над сумкой. Боже, я не могу в него поверить! Это какой-то глюк моего паникующего мозга, ведь не может же он быть тут, не может! Но Дима тут крепко сжимает мои плечи, прижимается лбом к моему лбу, смотрит прямо в глаза. «Тише, тише, малышка, ты не одна!» Его голос — тот якорь, которого я так хотела. Мои пальцы вцепляются в его тонкий джемпер. И сама я подаюсь к нему, утыкаюсь лбом в плечо, потому что так лучше, однозначно лучше. «Дыши, Поль, ртом дыши», – тихо приказывает мне Дима. «Знает, что во время приступов я бестолковый сурикат и ничего не могу решить сама. Ни одной мысли в голове не помещается. А вот указание – оно в тему. Очень. Дышу, вместе с ним дышу. Вдох-выдох, вдох-выдох. Боже, как же сложно делать такие простые вещи. Ты как вообще тут? Вырывается из меня на выдохе. Не Варламов, а Кашпировский какой-то. «Аварийный люк в шахту. Тут невысоко было», — шепчет мне Дима. «Спрыгнул?» Рвано выдыхаю я. «Слез», — Дима качает головой. «Какие прыжки? Трос же оборвать можно!» «Нет, я, конечно, не против умереть с тобой в один день, но будет неплохо, если этот день случится не сегодня». «Все равно нельзя же», — едва слышно пищу я. «Штраф впаять могут». «Дыши давай, не отвлекайся» ворчливо откликается Дима. Не бросать же тебя тут было. Одну. А кто будет продолжение любви без тормозов писать, если у тебя тут дыхалки не хватит? Чукнутый мужик. Ему же за такую самодеятельность потом могут какую-нибудь административку нарисовать. А если выйдет из строя лифт, еще и возмещение ущерба потребовать. А лифт может, у них там очень чувствительная система противовесов. Откуда я знаю? Я писатель, блин. Энциклопедия самых неожиданных фактов. Я и не такое знаю. Знаю, например, что Андерсон немножко приукрасил и Герда у него. Лапландию и Финляндию за те пару ночей, что упомянуты в сказке, преодолеть не могла. Особенно верхом, на олене, без седла. Ты читал? Удивленно переспрашиваю, когда до меня через три вдоха доходит, что он сказал. Откуда он вообще знает, что любовь предполагает продолжение? Есть такой грешок. По губам Димы пробегает улыбка. Искал до чего докопаться, не нашел. Ты оклемалась? Почти. Не сказать, что меня отпустило до конца, но наличие рядом со мной живого человека существенно облегчает мое состояние. И вот я уже понимаю, что крепко стискиваю пальцы Димы, и вообще сижу рядом с ним, утыкаюсь лубом в его колени. Видел бы хоть кто-нибудь эту сцену со стороны, наверняка бы воззвал к моему стыду и совести. Я вообще-то обручена, а близость такого интимного характера внезапно допускаю с бывшим мужем, о котором никак лестно не отзываюсь. Ладно, лифт никому не расскажет. А я, если шевельнусь влево-вправо, мне поплохеет. Дима берет мой телефон и звонит. Сначала по телефону, который указан в объявлении на стене, потом выматерившись на неотвечающую диспетчерскую службу. Звонит в МЧС. Минут через сорок должны подъехать и выковырнуть нас отсюда. Тихонько сообщает он мне. И я еще крепче жмусь к коленям Варламова, пытаясь спрятаться от паники. Сорок минут этого трэша. Долго. Почти вечность. Блин, хорошо, что Дима здесь. Без него я бы точно не дожила. И спасателям бы не додумалась позвонить. Спой мне, Дим. Даже для самой себя неожиданно прошу я. Мне нужен его голос, его постоянное звучание. Только так я смогу отстраниться от паники почти полностью. Тишина и молчание только усугубляет Как-то раз мы застряли в лифте именно с Димой. Мне регулярно везет на застревание на самом деле. Тогда-то он и познакомился с моей клаустрофобией. Пятнадцать минут до явления лифтера сидел на полу лифта, крепко меня обнимая и напевая мне какие-то дурацкие песенки. А я кусала его запястье и дышала, пока звон в моих ушах отступал под натиском его голоса. Сейчас предстоит ждать подольше. Сейчас Варламов на секунду замирает, а потом стискивает мои пальцы крепче. Сейчас мне до лампочки, если честно. И потихоньку запевает. И все, что мне хочется сказать, ну и гаджеты варламов. Хотя... Ну какая разница же, да? Какую песню вспомнил, такую запел. Но мне почему-то это мнится коварным планом И вообще лифт тоже застрял по этому плану. Описательно. Он поет тот самый романс, который орал под моим балконом, перед тем, как сделать мне предложение. И в сердце будто раскаляется тот гвоздь, что в нем давно торчит. Его так и не выдернули. И больно, больно это слышать. Больно вспоминать то время, в которое любовь из меня выплескивалась через край. Но я не могу найти в себе силы Диму остановить. Он – моя адская сковородка, на которой мне нравится подпрыгивать. Даже не думала, что я такая мазохистка. Дима поет не громко только для меня, но этого хватает. У него по-прежнему классный голос. Боже, как я от него всегда тащилась. Даже спрашивала, почему он не пошел в музыкальное училище. На что Дима неизменно отвечал, что готов петь для меня и не для кого больше. И сейчас отступает звон тишины. Но подступают эти воспоминания. Интересно, пел ли он хоть для кого-нибудь из своих актрисок? Оступался ли от тех слов, что говорил мне? Я не спрошу ни за что на свете. Ты бы еще я вас любил, спел. Тихонько и с шепчу, когда заканчивается последний куплет. На сентиментальность пробила. А он недовольно пыхтит и начинает тихонько напевать «Не отрекаются любя». Понятия не имеет что он хочет этим сказать. В нашей топарочке отрёкся именно он. Вот серьёзно, иногда он меня бесит. Особенно, когда напоминает мне, что вообще-то у меня было за что его любить. И эти его достоинства по-прежнему никуда не делись. Вот сейчас что это? Взял и полез ко мне через аварийный люк. Просто потому, что хотел отвлечь меня от приступа. Не захотел бросать. Он мне уже не муж и вообще не обязан ничем. Куда же мне записать вот такие вот подвиги? Сорок минут спасатели на самом деле превращаются в полноценный час. И за этот час я сама себе начинаю напоминать мочалку. И когда лифт, наконец, приходит в движение и поднимает меня все-таки до пятого этажа, я уже только тихонько похныкиваю на коленях у Варламова. А он гладит меня по спине и напевает про рюмку водки на столе. Мой личный музыкальный автомат. И я заказала, он поет. «Живые?» – весело спрашивает мужик в форме МЧС. «Не все!» Хрипло отзываюсь я и поднимаюсь, ужасно сильно опираясь на Варламова. И хотела бы отстоять какие-то свои позиции, но мной сейчас можно полы помыть. А вот на ноги поставить гораздо сложнее. Честно говоря, я еще с полчаса сижу в коридоре школы на стульчике, а Дима стоит и обмахивает меня конвертом, в котором лежит распечатка сценария. И глаза у него тревожные-тревожные. И вот хоть матом на него ругайся, хотя он же не виноват, что я на него так смотрю. Что по-прежнему мысленно допускаю подпускать слюни на его широкие плечи? Это я допускаю, это я допускаю, это я смотрю, это я о нем думаю. И я никак не могу его отпустить. Ведь какое мне дело до всех его, Вер, Анжел, Снежан, мы уже тысячу лет как не вместе. И сейчас он помог, потому что захотел помочь, и ни почему больше. Он просто знал, что я могу вполне долбануться в обморок, а валяться в обморок долго не очень-то полезно для сохранности жизни. Просто, по сути, Дима неплохой человек, а я... Спасибо, Дим. Тихо произношу я. Честно говоря, столько плохого о нем сегодня надумала. Даже немного неловко. Пожалуйста. Варламов пожимает плечами. Какая ерунда, Мол. Всего лишь совершил трюк, достойный какого-нибудь каскадера. Всего лишь. Уже почти полтора часа от меня не отлипает. Всего лишь. Ты успеешь зал мне показать, или тебе уже по делам пора? Слабо спрашиваю я. Дела, растерянно произносит Дима и бросают взгляд на часы. Дела были, да, но бесполезно, Поль. Я еще час назад должен был выехать на это собеседование, чтобы успеть. Собеседование? Ошалело повторяю я. Куда? Ну так, Дима пожал плечами. Уже неважно Поль. Все равно опоздал же, люди там серьезные, второй раз вряд ли позовут. Хотя демки я им по электронной почте отправил, может и прокатит. С пару минут я смотрю на Варламова, открыв рот. Нет, есть же какие-то пределы адекватности, да? Карьерист Варламов из-за меня пропустил собеседование. Чувствую, я теперь с тобой до конца жизни не расплачусь за такие подвиги. Мрачно вздыхаю я. Забей, Дима отмахивается. Я не особенно надеялся на то место, если им не зайдут мои эпизоды, так и плакать не о чем. Хотя, хочешь расплатиться? Хочу, устало откликаюсь я. Тогда пообедай со мной, Поль. Широко улыбается Дима. «Внезапно!»